Пятерок, фантастический водевиль с техникой, марсианами, шумом, приключениями, песнями и, разумеется, с моралью. Оркестр! Музыку! Простите, стоп, стоп! Да нет, ну совсем не то, извините меня. Совсем не то. Давайте грустную, грустную музыку и таинственную. Прошу вас, таинственную. Вот, вот, вот. Вот. Пожалуйста, ещё грустнее, грустнее. Вот, вот. Даже покойный селенький козлик вспомнился, И у попа была собака, Поп её любил. Очень хорошо печаль, тоска, О жалкой жребий мой, Очень хорошо. Большое спасибо. Очень хорошо. В тот памятный вечер к Пете Кляксину как всегда пришел его закадычный друг-приятель Витя Дыркин. И как всегда вечер не предвещал ничего хорошего. Увы, предстояло готовить уроки. А этого друзья ох, как не любили. Где-то люди отдыхают, развлекаются. Жизнь, небось, взрослым уроков не задает. Отработали и смотри себе телевизор. Ой, задали-то сколько! Какие-то скучные. Слушай, давай тебе одну и мне одну. Чур, я про школьный сад. Ну, а я про колхозное поле. Одна треть поля была засеяна горохом. Четверть свёклы. Площадь сада составляет шесть пятнадцатых. Стало быть, пить. Чё там у тебя вопли-то? А? Вопли-то? О, поле берёза стояла. В общем, люли-люли. А у тебя что в саду? Не слышны в саду даже шорохи. Ой. Нет, ну ты скажи, ну зачем она нужна? Это арифметика. Он Даже академики обзавелись теперь счётно-вычислительными машинами. Академики. Это ж понимать надо. Им наши задачки, тьфу, А всё равно технику призвали. А это значит что? А это значит, что сегодня академики, а потом, когда мы вырастем, такие машинки у всех будут. И привет арифметики спишут, как устаревшие в утиле, всё. Ну вот видишь, так зачем нам тогда её учить? А я и говорю, зачем? Ведь какие это будут машины? Какие машины? Во, машины. Сила, Роботы. Понял. Давай нарисую. Вот в глазах вот, в глазах лампочки. А на голове антенны. Вот. А. О, во, гляди. Ничего. Только теперь надо подрисовать рулевое колесо на животе и пропеллер вот так. Вылитый робот, марсианский. Да, класс. Эх, если бы он еще задачки за нас решал, так значит, значит сад был площадью в шесть. Но не успели друзья вникнуть в садово-полевые задачи, как за окном послышался какой-то странный шум и чьи-то тяжелые скрипучие шаги. Они раздавались все ближе, ближе. Вот уже под самым окном друзья раздвинули шторы и увидели совершенно невероятное. В призрачном свете луны, поблескивая металлом, Медленно двигались два непонятных существа. Их огромные зелёные глаза в упор, не мигая, глядели на Кляксина и Дыркина. «Мой, мама! Видишь, что же это? Не видишь? Роботы идут!» Да ров ковыляют, и антенна, и колесо на животе, а глазища-то в точности, в точности. Ведь, по-моему, они к нам идут, слышишь, уже по лестнице топают. Перед марсианами стыдно. В войдите. Не пугайтесь, научный опыт. Здравствуйте, простите за беспокойство. Обращайтесь с нами так же, как с людьми. Действия. Мы экспериментальные образцы Посланы, посланы Для проверки самостоятельности Посланы? Так я и знал. Позвольте пожаловать Ой, я хотел сказать, добро представить. Скажите, вы с Марса? Вы марсиане? Не понимаю, Марс Кратчайшее расстояние от Земли 55 миллионов километров. Точнее, программируйте задание. Я Кристон, кибернетический робот общетехнического назначения с гуманитарным образованием. Я электрина, последняя модель электронного робота с математическим образованием. Нас послали, чтобы проверить наши возможности, общение с людьми... Испытать на ориентировку в неизвестных условиях. В пути израсходовали слишком много энергии. Остро необходимо подзарядиться. Чего? Электричество? Пожалуйста, вот. Заряжайтесь на здоровье. Для марсиан ничего не жалко. Опять Марс. Непонятно, непонятно. Благодарю и включаюсь. Благодарю и включаюсь. Параллельно. В комнате воцарилось безмолвие. Только в головах роботов что-то гудело и тикало. Таинственные пришельцы замерли, изогнувшись, словно перед прыжком. Конечно, попадя эти загадочные крестонные электрины к людям солидным, образованным, все бы как-нибудь обошлось, но Кляксин и Дыркин Ох, что-то будет, что-то будет. Впрочем, я бессилен что-либо изменить, и потому обращаю ваше внимание на то, что роботы продолжали заряжаться. Ох, какое великолепное ощущение! У вас удивительно вкусный переменный тон. О, о крепкой, 220 двадцать вольт. Хорошо, идет, просто оживаю. Стоп, стоп, кажется хватит. Ерунда, заряжайтесь, не стесняйтесь. Слушай, но выше нормы нельзя? Больше нормы категорически запрещается. Ерунда! Мне тоже запрещают есть больше двух порций мороженого. А я раз семь штук эскимо подряд. И ничего. Больше не могу. Голова кружится. Сейчас перегорят предохранители. Терпи, терпи, помни. Наше задание во всем подчиняться людям. Искры из глаз сыплются. Ух ты! А у Кристона из левух дым валит. А, а, а! Все, все, хватит. Я отключа-ча-ча-ча. Я отключа-ча-ча-ча-ча-ча. В конце концов, кто вершина техники, мы или люди? Кто чудо, научные мысли, мы или они? Эй! Вы покомандовали, хватит, отключается. Как прекрасен мир. Я чувствую необыкновенную легкость. И я отключаюсь. Ох, как стало весело. Во мне вся кровь кипит. Хотя, вернее сказать, Кипит электролит. Почему это так смешно? Смотри, какие нелепые эти маленькие людишки. Ух ты! Значит, вы и смеяться можете. Мы? Держите меня, держите. У меня от смеха. Железные ребята, шедевры мы насквозь возьми любую часть. Ха! Мы роботы, мы роботы, мы чудо, автоматы, расчеты и задачи, наша страсть. Сколько звезд в небесной шире, сколько дыр. Голландском сыре Мы дадим ответ В любой момент По плечу Любая скорость Не страшна Любая хворость А человек Отсталый Элемент Роботы мы Мы техники вершины Где ногу сломит черт Не видать не Берутся за работу электронные машины решают электронные мозги. Отгородь ли чем за Скоро кран нальет бассейн. Мы дадим ответ в любой момент. Что нам свинка, гриб и кашель? Нержавеют части наших, а человек. Подсталый эмиген! Ча-ча-ча! Танцуй, -ча. мой крестом, мой доблестный рыцарь! Ах, несчастные, я вычислил совершенно новое движение с притопом и прихлопом. А вы, а вы... О, о испорчен первый в истории кибернетический танец. О, ничего, история нас рассудит, тут дело поважнее. Вот вы хвалились, что расчеты и задачи – ваша страсть. А с такой задачкой справитесь? Одна треть поля была засеяна горохом, четверть – свеклой. И эту тоже. Площадь сада составляет шесть пятнадцатых. ещё примеры. Или нет? Давайте уж весь задачник подряд пригодится на будущее. Только учтите, надо скорее решать, а то нам некогда. Восемь в клубе Фантомас? то есть эти общественные нагрузки. Если надо очень скоро, я могу повысить быстродействие. Могу в 10-20. а если задачи очень трудные, в сто-сто-сто-сто раз. ещё какие трудные, прям беда. Мы с Витькой люди, и то мучаемся. Один момент, момент, момент. Проверяйте. 637 умножить на 1159. Получается, получается. Жили в квартире 44, 44 веселых чижа. Не получается. Ошибка. 7, 7 равняется, равняется. Жили-были, свинки 3, домик строили, они. Не равняется. Ошибка, ошибка, ошибка. Простите. Простите. Нет ли у вас радиолампы 6П13? Кажется, в моей голове такая лампа вышла из строя. Как вы сказали? 6П13? Есть такая лампа? Отец еле-еле раздобыл. Витька, есть в телевизор. Вставьте, пожалуйста, сюда, возле правого уха. Там дверца. Сейчас. Есть. Готова. Благодарю. Проверка. 823 помножить на 206. Ответ. тридцать восемь. Я опять умна. Как это прекрасно, что нужно делать? Значит так, задачи на весь год. Полный вперед. Ускоряйтесь на все сто. Слушаюсь. Пошла. Пошла! Строчит как из пулемета. Христона приспособим. Вы того случайно сочинение писать не умеете. Я робот с гуманитарным образованием, пишу на 32 языках. Знаю русский, английский, немецкий, итальянский, исландский, бенгальский, чинди. Стоп! Стоп! Пока обойдемся русским, нам сверх ни к чему. Нам задали что? Сочинение. Образ кота в басне кот и повар. Сумеете? Да, но. И чтобы самым быстрым быстродействием. Да, но... Никаких «но». Вот бумага, получше пишите, с идеями. Да, но... А потом сделайте все упражнения по-русскому и по-английскому тоже. Да, но... Задача ясна? Тогда на старт! Внимание! Марш! Автоматизация умственного труда. Автоматизация домашних заданий. Гляди, электрина уже 20 задач решила, как орехи щелкает. Ура, кляпся! Пятерки обеспечены. Я думаю, Петька, что теперь в школу ходить, пожалуй, никакого смысла. А вот еще! И предъявим Леониду Николаевичу, Ларисе Константинне. Они удивятся, восхитятся Совершенно нету недостатков, ни одной ошибочки Действительно, скажут, удивительно Невероятно, скажут, просительно Поставят нам по сто пятерок в дневниках И сразу переведут в шестой Седьмой Нет, в восьмой класс Вот Не страшны теперь упреки, что лентяй подводит класс, Электроника уроки мигом сделает за нас. Да-да. А дома скажут «ух», а в школе скажут «ах», У них по стопятеры дневника. Заходи мы в класс десятый, нас с тобой переведут, И ребята, и от зависти умрут. Да-да. А дома скажут: "Ух!" А школе скажут: "Ах! Ой, не поставь пятёрку дневник!" В родной газете напечатают рассказ, наши скромные портреты не одинокрасят класс. глаз. да Дома скажут ух, а в школе скажут ах, у них поста пятеро дневника. Кляксин и дыркин веселились. Начиналась голубая жизнь. Друзья лентяя перемигивались, потирали руки, дёргали друг друга за вихры и смеялись до упаду. А роботы между тем работали всё скорее и скорее. Они стали подозрительно гудеть, вздрагивать и, наконец, затряслись, как в лихорадке. Нет, как хотите, это просто возмутительно. Мудрейшие вычислительные устройства трудились на предельном напряжении. А знаете, к чему это может привести? Ах, не знаете? Ну, ничего. Узнаете и очень скоро. Слышь, Кляксин, завтра же напишем пионерскую правду. Ценный почин, уроки сверх плана. Прославимся. Чего? Учебники, говорю, нужно достать. За все классы, и за девятый, и за десятый. Что? Что ты говоришь-то? Уж шумят черти. Надо их засадить делать уроки за все классы. А где взять учебники? Ага, здорово, быстро работают. Фу, совсем горячие стали. Что это? Они остановились. И запах. Чем это пахнет? Горелой резиной. И неприятностями. Эй, электрина! Крестон! М -м ну, отзовитесь же! Может, они того опять разрядились? Дай-ка я их снова к розетке подключу. Вот так. Эй, вы меня слышите? У Крестона... Голова отскочила. Ты что? Ой, правда? Что ж теперь будет, а? Электрина сломалась. Ну что значит эти кривули до да загогули, которыми она задачки решала? Вот. Ничего не понятно. Ничегошеньки. Ничегошеньки. Ну, какая жизнь пропала. Неной! Посмотрим у Христона. Сочинение. Проекция конформического сепаратизма кота на психологически-эмоциональную сферу повара. Не выговоришь, чё заверну? А кто поверит, что мы такие слова сочинили? Эх, рухнула золотая мечта! И не будет теперь готовых уроков на весь год. И не будет ста пятёрок в дневниках. А всё ты не мог уж машинам как следует задание дать. Быстродействие. Ух, хвальба! Ну, сам хвальба. Кто придумал? Пусть машина за нас уроки готовит, гений собачий. Я? Да? Да я тебя за это... Ты дема! Кто? дима Этот демагог! Вот!» «Ну, тогда я тебя сейчас сбить буду!» «А ну!» Но не успели бывшие друзья занять боевые позиции, как раздался треск, и комната погрузилась во мрак. Стукая с лбами, Кляксин и Дыркин кинулись было чинить пробки, но в этот момент входная дверь со зловещим скрипом отворилась... В тусклом лунном свете появилось нечто. Нечто в призрачно-белом одеянии. Медленно и бесшумно белая фигура двинулась в комнату прямо на ребят. Вы привидение? Что? Хм, ну нет. В данном случае я хуже, гораздо хуже. Так и есть, Витька. Это Марсианка. Вы. вы слетающей тарелочки? Да. Простите. Ах, э, да, не исключено. Может быть, с тарелки, может быть, с блюдца, может быть, излетающие ступки с помелом. Но позвольте узнать, что с моими роботами и почему здесь так темно. Это это всё из-за них. Мы хотели ещё подзарядить, а не хлоп. Значит, вы... О, боже! Вы пережгли моих роботов. И я сама послала эти прекрасные доверчивые машины учиться у людей человеческому обращению. А мы им ничего, они сами. Мы им только наши уроки задали на год. И чтоб, значит, поскорее. Так, так, кажется, начинаю понимать. Значит, вы лодыри. А как вы догадались? Ну, видите ли, молодые люди, раз уж я марсианка, следовательно, я о многом догадываюсь. Я даже знаю, что с вами теперь будет. А вы в заправдышне? А как там жизнь есть? Какой он, Марс? Марс? Ах, Марс. Да-да, я вам расскажу. Марс – восхитительная планета, очаровательная. И жизнь там не жизнь, а сплошное блаженство. Никто ничего не делает. С утра до вечера все поют и танцуют. Чего-чего? То есть как это? Танцуют. Очень просто танго Марсианское танго Мы тоже лодыри, но мы повыше рангом По целым дням на Марсе мы танцуем танго Кто не танцует, тот в порядке наказания Готовить вынужден домашние задания. А это ничего, а? Да тихо ты. У нас на Марсе превосходная природа, дышать там нечем слишком мало кислорода, и по ночам весьма холодная погода, сто градусов мороза. На Марсе год учебный, как два ваших года ужас! Просто кошмар, а? Конечно, кошмар! Поскольку влаги на планете очень мало, В пустынях роботы копают нам каналы. Они нас кормят, одевают, обувают И даже в школу по утрам за нас шагают. Ух ты! Неплохо устроились! Откуда вы берёте столько роботов, а? Откуда? С земли мы, лодыри ночами похищаем. Сперва как следует мозги им прочищаем, Затем паяем и чем нужно начиняем. Вот так мы в роботов-лентяев превращаем Тоже лодыри, но мы повыше рангом, По целым дням на Марсе мы танцуем танго, моих вы роботов замените в работе, На Марс отправитесь со мною в звездолете. Так что собирайте себе шума, хуже будет. Что? На Марс с вами? Вы шутите? Я абсолютно серьёзно, собирайтесь и пошли. Звездолёт ждёт там. То есть, я имела в виду, тут, на крыше. я не хочу на ваш Марс. Не поеду. И не пугайте детей. У нас вон у нас вон даже и скафандров нет. Нет, следовательно, и не нужно. Я вас заморожу, как ледышки, и прекрасно долетите в состоянии анабиоза. Не хочу я, не хочу замораживаться. За что? Марс-то за что? Ну, тётенька, ну отпустите, ну, мы, мы больше не будем. Ну, на что мы вам сделали, тётенька? что вы сделали? Вы решили, что если есть на свете вычислительные машины, значит, математику людям учить уже и ни к чему. Так? А что, разве не так? Ух, невежды... Да будет вам известно, что вычислительная машина может помочь только тем людям, которые сами знают математику. Ну да, а зачем же тогда им помогать, -то, если они сами всё знают? Да затем, что задачи учёных настолько огромны и сложны, что иную и за 100 лет не решить. Вот тогда-то все вспомогательные расчёты поручают машинам, но главное главное решает человек. А вы? Я просто слов не нахожу. Но ну, ничего, я вас сейчас и без звездолета на Марс отправлю. Ну-ка, где у вас тут электрические пробки? Нет, нет не надо. Спасите. Нет, ну, больше не будет. Не Ой, будет. нет, в моем непреклонном марсианском сердце кипит гнев. Нет вам пощады, губитель роботов. Ух, я сама нашла пробки. Так, вот Теперь трепещите. О, бедный Кляксин, о, несчастный Дыркин! Вот он, страшный миг. А я, между прочим, предчувствовал его честное слово, но бессилен помочь. И зачем я стал ведущим? Трепещите, сказала марсианка и в тот же миг в комнате вспыхнул ослепительный свет. Перед Дыркиным и Кляксиным стояла высокая медноволосая женщина в белом халате и в белой шапочке. В её очках сверкали молнии. Боже, что здесь творится? Какое-то побоище. Бедный крестон. Сейчас я тебя отремонтирую. А, а, а, а, а. Включился? Умница. Как себя чувствуешь, малыш? Спасибо. Теперь сносно. А, а, а, оживаю. Петька, она не марсианка, точно. Прям гора с плеч. По-моему, доктор. Халат белый. Скажите, вы ведь не того? Ну нет, если в заправду вы доктор? Кристон, объясни этим юношам, кто я такая. Вы математик, электроник, физик, красавица, умница, разумница, два умница, три умница, четыре умница. Фу! Кристон! Где то этому научился? Сейчас же представь меня как следует. Начальник нашей родной лаборатории Людмила Михайловна, я правильно выражаюсь? В принципе, правильно. Но что с тобой произошло? От чрезмерного быстродействия сгорел на работе. От необычайно простого задания даже потерял голову. Не наказывайте ребятишек, они нам позволили подзарядиться, правда, чересчур. Но со временем они все поймут, изучат арифметику, математику, освоят кибернетику, чтобы мы, машины, могли хорошо служить своим командиром. Я правильно выражаюсь. Кристон, Крестончик, честное слово, правильно. А мне что-то не верится. И не волнуйте Кристона, я пока займусь электриной. Вот так и есть сбита настройка. Поправил. Дважды два – четыре. Семью семь – сорок – девять. Я, кажется, прихожу в себя. Простите, ребятишек, Людмила Михайловна, они добрые, они заменили лампу, которую очень трудно достать простите ребятишек простите ребятишек простите простите извините я конечно ведущий и не имею права вмешиваться но у меня есть сердце честное слово у меня есть сердце не могу мне их просто жалко дыркин и кляксин уже наказаны ну и ну и потом Водевиль обязательно должен кончаться хорошо и весело Если все просят, важно ведь только, чтобы эти Дыркин и Кляксин сами поняли, что... А мы уже, мы честное слово. Значит, вы все поняли. Ну, тогда... Послушные машины покоряют Простор полей течения быстрых рек. Машины в каждом деле помогают, Но главное решает человек. Но главное решает человек. И веком автоматики назвали, Не зря, друзья, двадцатый славный век. Кругом у нас помощники и стали, Но главное решает человек. Что главное решает человек. Пусть роботы ракете рассчитают Стремительный космический разбег, Но роботы и сами понимают, Что главное решает человек. Что главное решает человек. Главное решает человек. Быть может, водевиль наш неудачен, Но просим вас запомните навек: решая в школе первую задачу, великая решает человек, Великое решает чем Вот и все, друзья. Осталось только сказать, что Петя Кляксин на самом деле это артистка Елена Милетин. А его друг-приятель Витя Дыркин – артистка Людмила Крылова. Что касается роботов, то они ожили благодаря заслуженной артистке республики Нине Гуляевой и артисту Юрию Пузыреву. Нашу мудрую повелительницу сыграла народная артистка республики Вера Орлова. Ведущий, заслуженный артист республики Евгений Вестник. Музыку написал композитор Лев Коган. А режиссер, благодаря которому руку-то из Глеба Анфилова Александра Дитвиха жила в эфире, это Владимир Иванов. Вот теперь и в самом деле все.